«Так у меня ж никаких документов с собой нет». «Ты кому это говоришь?» — укоризненно покачал головой Олег. «Я скажу Гоги, у тебя немедленно будут все необходимые документы». «Верно говорю, Гоги?» Гоги кивнул, словно заведенным, но теперь уже с важным видом. «Ну вот видишь?» «Ладно, иди купайся. И обдумай мое предложение. А может, в нем есть смысл? Кстати, мы вот с Гоги тоже собираемся днями слетать в Голландию. По делам». «Могли бы решить и твой вопрос, если ты захочешь. Иди за загорай, я попозже тоже подойду». И когда Элина ушла, сказал Чартхилаве. «Она не врала с этим турецким, я внимательно наблюдал. Тут психология Гоги. Какая женщина станет показывать себя в невыгодном свете? Она же все-таки не профессиональная шлюха. А они, кстати, с еще большей щепетильностью относятся к самим себе». «Нет». Тут проку не будет. Надо, чтобы ты немного поездил за ним. Сделал парочку неожиданных звонков. Сказал, что лично я не против встретиться с ним на коротке. Пусть бы он эту девку увидел. довольную. Нам будет о чем поговорить с ним. Если он захочет быть понятливым. Тогда мы попросим его побыстрее проявить понимание, да? С ноткой угодливости произнес Гоги. «Извини, Батона, не совсем понял, зачем ты моего тенгиза вспомнил?» Младший брат Георгий отвалил в Тбилиси за границу еще в конце 80-х, вместе с началом перестройки. Обосновался после недолгих поисков счастья в Голландии а в нищей Грузии Тингизу с его явным коммерческим талантом тогда попросту нечего было делать. А вот в Европе, особенно в Голландии, с его мягкими нравами и законами, Тингиз быстро смог развернуть кипучую деятельность, особенно порнобизнес. Всевозможные салоны, массажные кабинеты, рабочую силу для которых обильно поставляли бывшие советские республики, заметно потеснившие на этом рынке западноевропейских проституток. Так или иначе, но дело у Дингиза процветало. «Затем Гоги строго сказал Олег, что ты стал иногда совершать ошибки, которые приходится исправлять мне. Я не хочу тебя обидеть, но вот и с синим у нас случилась явная промашка. Ведь он вышел из-под контроля. Ты не можешь этого отрицать, а он твоя креатура. Нет, я не укоряю тебя, я просто напоминаю». Значит, теперь нужны дополнительные усилия, чтобы он не открыл рта. Ты говоришь, что уверен в этом законнике, а я сомневаюсь, имея к тому же все основания. Теперь вот с этими твоими ужастиками... Что, разве нельзя было сперва все проверить, прежде чем начать спускать шкуру? Ну хорошо, раскололи предателя, а дальше что с ним делать будешь? Сегодня же вывезем подальше, по частям. Правильно. «А этого его вспомнил вот почему. Представь себе, прилетели мы в Амстердам Хорошо поужинали, выпили и отправились. Куда? Конечно, в Красный квартал. Идем вокруг витрины с красавицами из всех частей света, выбирая себе любую. Батюшки! А это кто? Тут ты и говоришь, смотри, батона, узнаешь нашу Элину?» А что, не искрещено, что мы даже зайдем к ней, вспомним наше Успенское, и главное в чем? Все довольны, каждый своей судьбой. Ты прав, Батона, хороший товар не следует портить. Ну что, тогда я пойду. Чертхилава лава неожиданно легко поднялся. Вот смотри, Гоги остановил его движением руки Олег. Мы с тобой только что обсуждали проблему, как не совершать глупых ошибок, верно? «Не отвечай, слушай. Ты уверен абсолютно, что никто не видел, как увозили из офиса этого семихатька? Не можешь быть уверен, потому что не сам поехал, а послал своих амбалов, так? Значит, что теперь ты должен сделать?» Чертхилава молчал, преданно глядя на хозяина. Он чувствовал свою вину, но не мог понять пока, в чем она заключается. «Ты вчерашним числом оформишь ему командировку, скажем, на Урал. «К нашему другу. Поездом поедет. Летать он, помню, не любил. Значит, приобретете билет, честь по чести проводите, машина там, проще, чтобы все путем, и чтобы ты лично его провожал. А тому были свидетели, теперь понял?» Гоги облегченно вздохнул. «А в холодильных камерах не надо подолгу держать лишние предметы». Гоги изобразил на лице подобие улыбки. Глава 16. Погоня.